Ночь одуряюще пахла травами. Где-то вдалеке трещали сверчки. Порывы прохладного ветра приносили запах воды от проглядывающей сквозь камыши реки. Они вышли на небольшую поляну, слабо освещённую луной. Её время от времени закрывали быстробегущие по ночному небу облака. Маша плакала, Рафик орал, Енина обнимала Елисея, Зорги растянулся на траве, а шалела, уставившись в небо. Альбина обняла Ваleru, и тот обнял её в ответ. Мы дошли, звучал со всех сторон то ли крик, то ли облегчённый шёпот. Туннель остался позади и смотрел на них неприметным гигантским дулом, выпустившим наружу 12 разнокалиберных пуль. Енина порывалась бежать домой, кричала: "Эй, мы здесь, мы здесь!" и махала руками. Димас предлагал срочно поймать машину. Валерий Стефанович сначала сел, а потом и тоже лёг на траву. Вы что, расселись? Нужно срочно двигаться дальше, теребила их Енина. Посмотри вокруг. Альбина взяла её за руку и обвела поляну взглядом. Сейчас глубокая ночь. Ну и что, что ночь? Мы в туннеле вообще шли в кромешной тьме, но шли. В туннеле не было ни оврагов, ни рек, ни брёвен, в нём можно было двигаться на ощупь, если просто поймать ритм чередования шпал. Иди себе да иди. А здесь мир полный неизвестного, и самое непонятное, где именно мы сейчас находимся и в какой стороне Москва. Поэтому ты, конечно, можешь ломануться сквозь лес, но возможно, ты будешь удаляться от цели, а не приближаться к ней. «Я предлагаю дождаться утра и только потом решить, куда идти». Как всегда, полчаса ушло на перепалку. Рафик был убежден, что если идти через лес, то обязательно выйдешь к дороге, а где дороги, там и люди. Он не видел смысла ждать и рвался идти один. Димас, как всегда, был готов составить ему компанию. Михаил, Виктория и Маша присоединились к Альбининой идее «Выдвинуться, когда наступит утро». Енина была на стороне парней и готова была идти куда угодно немедленно. Она дёрнула Елисея, требуя, чтобы тот немедленно определил, в какой стороне Москва. Григорий Иванович сидел, прислонившись к дереву, поглаживая больную ногу и приговаривая: "Вот это порядок, теперь порядок". Зорги, Валерий и Сева лежали на траве. Сева, раскинувшись, как будто собираясь играть в снежного ангела. Зорги, растягиваясь, чувствую, как рука вытягивает уставший от перекоса позвоночник. Валерий Стефанович лежал, чинно сложив руки и ноги, как будто по стойке смирно. Все трое заворожённо наблюдали, как облака то открывают, то закрывают путь к далёким звёздам. Трава была немного влажной, но от нее шел такой запах упрямо пробивающихся трав, что голова кружилась просто от возможности ощущать этот дух самой жизни и видеть над головой не бесконечный свод туннеля, а щедрое на звезды прекрасно бескрайнее звездное небо. шишка или камень больно впивались Валерию Стефановичу под лопатку, но шевелиться не хотелось. Казалось, что если пошевелишься, то картинка рассеется, как мираж, и вокруг снова окажется лишь туннель, закрытый, узкий, уходящий в никуда. Поэтому он взглядом удерживал звёздное небо, не давая ему пропасть. Пока уговорили молодёжь подождать утра и улеглись на поляне, небо заволокло тучами и стало накрапывать дождь. Михаил первым предложил вернуться в туннель. Он всё-таки какое-никакое, но укрытие. Енина стала бурно протестовать, что она ни на шаг не подойдёт к проклятому туннелю, но когда комбинезон стал промокать и противно прилипать к спине, она зашла в ненавистную дыру и как все расположилась на шпалах, подложив сумку под голову. Елисей заботливо укрыл её своим необъятным кардиганом, огромным немного пропахшим запахами туннеля и потом